Глава пятая. Встреча. Красный. Сидней. Мы договорились, что если разменемся, то встретимся перед вольером с жирафами. Несмотря на это и на то, что мы почти все время ходили вместе, я все таки потеряла Хироюки из виду и уже 15 минут смотрела на жирафа. Зоопарк Таронга — самый большой зоопарк в Австралии. Я понятия не имею, насколько это много, 21 гектар, но изучать такую огромную площадь одной мне не хотелось. В путеводителе было написано, что здесь содержится более 340 видов животных. Жираф, который находился у входа, был только четвертым. Даже простая прогулка по территории занимает целый день, поэтому если я вот так продолжу ждать, то мы не сможем взглянуть на остальных животных. Куала спит, а кенгуру и эму я еще не видела. В декабре в Сиднее самый разгар лета, не такого жаркого, как в Токио, но с довольно ярким солнцем. Я натянула шляпу пониже и выпила минеральной воды. Зоопарк располагался прямо рядом с морем. Утром мы сели на паром от Сиркуларкоэй и приплыли сюда. За загоном с жирафами вдали виднелся порт Сиднее, а за ним Ряды плотно пристроенных друг к другу зданий. Жирафы, море, небоскребы – Какой необычный вид. Вчера в ресторане я взяла бесплатный журнал на японском. Это издание под названием Canvas было создано не столько для туристов, сколько для японцев, проживающих в Сиднее. Я раскрыла журнал, спрятавшись в тень. Это оказался специальный выпуск, посвященный Рождеству. Точно. Оно же на следующей неделе. Австралийский Санта-Клаус занимается серфингом? На странице был изображен Санта в красном купальном костюме, стоящий на доске, в солнечных очках. Ах, да, середина лета! Я невольно усмехнулась. Почему здешний Санта такой легкомысленный? Ужасно. Санту и подарки привозят олени на санях. А серфинг — это сложно, если ты не обладаешь нужными навыками. Санта должен быть уверен, что подарки не намокнут. К тому же пересекать океан в одиночку, наверное, грустно. Будь я Санта-Клаусом, то не смогла бы добраться до Австралии. Да и серфингом я никогда не занималась. Размышляя об этом, я искала глазами Хироюки. Хироюки — хороший человек. Он был руководителем отдела в компании, где я работала. Уже третьей компанией после моего зачисления в агентство по временному трудоустройству. Добрый, не отлынивающий от домашних дел, не жадный. Если у меня случались неудачи, он не потрунивал надо мной. Не разговаривал высокомерно с персоналом в ресторанах. Даже когда мы выбирали, куда поехать в медовый месяц, на мое «было бы здорово в Сидней», он ответил. «Хорошо, изучу детали. Даже никуда хочешь или никакого Сиднея». И действительно, сказав, что изучит детали, он составил план поездки с несколькими турагентствами. Такой старательный. В день свадьбы после церемонии мы сразу отправились в аэропорт. Пока что мы пробыли в Сиднее всего два дня. А с того момента, как я стала женой Хираюки, прошло только три дня. «Жена. Я — жена я жена Хираюки. От этой мысли внутри разливалось умиротворение и разрасталось такое же по величине беспокойство. Я свернула канвас, положила в сумку и взглянула на часы. Прошло уже двадцать минут. Хираюки все еще не было. Шея жирафа слабая. Наверное, с такой длиной ему не очень удобно. Если простудится, и у него заболит горло, откуда и докуда он будет чувствовать боль? Каждый раз, когда он закрывает глаза, кажется, что его длинные, словно наращенные ресницы, шелестят. Неподалеку от меня стояли два жирафа, но они не разговаривали, само собой, не смотрели друг на друга, лишь изредка общипывали деревья или поглядывали на здание вдалеке. «Что за пава?» раздалось у меня за спиной. Я развернулась и увидела низенькую бабулю. Рядом с ней стоял такой же невысокий дедушка и улыбался. Павой она, конечно, назвала не меня, а жирафа, которого увидела. А краска красивая, а хвост-то какой! Он как будто в короне. Бабушка и дедушка вели непринужденную беседу. У меня возникло ощущение, что я видела их в аэропорту Нарита. Я вспомнила, что у них на чемоданах были наклейки того же турагентства, что и у нас, и я тогда подумала, что они с нами в группе. Счастливая супружеская пара. Заметив мой завистливый взгляд, бабуля с улыбкой обратилась ко мне. «Здравствуйте. Мы с вами летели одним рейсом». «Да? А где же ваш попутчик?» «Мы разминулись», — смущенно пробубнила я. «Неужели? Только поженились? Три дня как? Вот как? Вот как?» Бабушка и дедушка улыбнулись. Они походили друг на друга не только ростом, но и внешне, словно арахис, аккуратно сложенный в скорлупе. «В таком большом зоопарке сложно найтись, если потеряешься». Все в порядке, мы договорились в таком случае встретиться у жирафов, и теперь я жду». «Он частенько так пропадает», — иронично усмехнулась я. «Да, Хираюки хороший человек, но иногда его неуловимость и свободолюбие вводят меня в ступор. Хираюки очень добр, но это странно сочетается с теми ситуациями, когда он внезапно оставляет меня одну. Так что я беспокоюсь». И переживаю. Может, он и не так уж сильно любит меня. И пусть я и старалась не возвращаться к этим мыслям слишком часто, все же нервничала из-за того, что он разведен. Когда мы с ним познакомились, они с бывшей женой уже жили раздельно, поэтому я все время успокаивала себя тем, что не уводила его из семьи. Я непременно хотела выйти за него замуж, Впервые я испытывала такое жгучее желание. Когда оно, наконец, исполнилось, мне внезапно стало интересно, почему у него не получилось с бывшей женой. Я чувствовала, что не стоит спрашивать об этом у Хироюки, да и не хотела. все таки меня это не касается. Но ведь изначально они любили друг друга и поженились, и на свадьбе давали клятвы вечной любви. Почему же так много разводов среди супружеских пар, пусть они и вступали в брак, связанный красной нитью судьбы? Не было гарантии, что с нами не произойдет то же самое. С возгласами «Ух ты!» к Валеру подбежали несколько младшеклассников. Наверное, это были местные дети, потому что они что-то кричали на английском, который я не очень хорошо понимала. Как бы они ни шумели... Из-за огромного пространства этот шум особо не ощущался. Дороги были аккуратно заасфальтированы, но казалось, что окруженные растениями и цветами животные живут на природе, совсем как в джунглях. Даже если внезапно пропадает, то обязательно вернется, сказала бабушка. Я взглянула на нее. Конечно, но я чувствую себя здесь беспомощно. «Понятное дело. Просто раз уж вы приехали в такое место, интересное, необычное, ему, наверное, все стало любопытно, поэтому и появляется то тут, то там». Бабуля хихикнула. Глядя на ее мягкие морщинки в уголках глаз, я оттаяла. «Сколько лет вы уже вместе?» «Пятьдесят. Мы приехали сюда на годовщину». «Единственная дочь сделала нам подарок. Где-то два года назад Пи... Пи — это наша дочь. Она была на свадьбе у подруги детства в Сиднее и сказала, что город просто потрясающий». Бабуля улыбнулась и подняла уголки губ так же, как дедушка. «На мое «какая внимательная у вас дочь» она снова разговорилась». Она управляет своим магазином нижнего белья в Токио. У нее с детства золотые руки. Она любит шить. И раньше занималась платьями, но потом сказала, что ей интереснее работать с нижним бельем. Сейчас она продает вещи, дизайн которых придумала сама. Бюстгальтеры, трусики. Заходите к ней в следующий раз, если будет возможность. Я согласно кивнула. Так странно думать, что эта миниатюрная женщина дала жизнь человеку. Младенец научился ходить, маленькая девочка стала взрослым человеком, купила для родителей путевку в подарок, держит свой магазин. Если бы эти двое не были связаны с судьбой, то ее бы просто не существовало. Потрясающе! Появление нового человека в мире — это потрясающе! Когда я сказала своей близкой подруге Ясу, воспитательнице в детском саду, как мечтаю о ребенке, она ответила: «Дети хотят, чтобы их понимали». До встречи с Хираюки у меня и в мыслях не было стать матерью. Я думала, что точно не смогу родить и воспитать ребенка. Но выйдя замуж за Хираюки, я впервые задумалась об этом. Я захотела встретиться со своим малышом от Хираюки. До недавнего времени я ни к чему не стремилась. Чувства любви и желания внезапно пришли ко мне откуда-то издалека и были моим единственным талантом. И даже им я не была одарена изначально. Поэтому меня так удивило, что я влюбилась в еще женатого Хироюки и захотела ребенка. Единственным объяснением этого желания была судьба. Я ни с кем не делилась своим страхом. Вдруг Хироюки был предназначен не мне. Я искренне сказала, вы наверняка связаны красной нитью судьбы, раз вместе уже пятьдесят лет. Бабуля вдруг посерьезнела. Судьбы. Дедуля подхватил. Красной нитью. А потом они переглянулись и громко рассмеялись. «Все еще существуют такие романтичные девушки, которые верят в красную нить судьбы», — воскликнул дедушка. Он сказал это без злой иронии, скорее, с горячим воодушевлением. Бабуля смущенно замахала рукой. «Мы не все эти годы жили дружно. Много чего случалось. Вот так и прошли пятьдесят лет. Даже было такое, что задумывались о разводе, «Было-было, несколько раз. Мы и сейчас не знаем, как будет дальше». «Не может быть. Неужели? Вечная любовь — это непросто, да?» Я думала, что они снова по очереди воскликнут «вечная» и «любовь», но на этот раз старички даже не улыбнулись. «Да, и сложно, и просто одновременно. Ты не можешь любить кого-то, потому что ты так решил. Любовь — это изначально свобода. Бабуля взглянула на жирафов. Один из них, что был повыше, вытянул шею в сторону другого. Поэтому люди клянутся во многом на свадебной церемонии. Животные же клятву не приносят. Жирафы слегка пободались и начали вылизывать друг другу гривы. «Риса!» Я обернулась, когда внезапно услышала свое имя и увидела неизвестно откуда появившегося Хираюки. «Прости, я увлекся и ушел вперед. Там дальше есть утконос. Он обычно не показывается людям, но мне повезло, и я увидел, как он плавает. Давай сходим еще раз вместе». У Хираюки раскраснели щеки из-за бега. Мне было грустно, что он оставил меня одну, И ушел. Но только взглянув на его счастливое лицо, я уже была готова простить его. Бабуля одарила Хираюки улыбкой. Три дня как муж. Здравствуй. Эти слова были внезапными, но Хираюки без капли смущения ответил: Здравствуйте. Я всегда приятно поражалась этому его качеству. Пока я тебя ждала, мы разговорились, объяснила я и Хираюки поклонился моим собеседникам. «Спасибо вам». Затем он посмотрел на них и искренне добавил, «Вы похожи как близнецы». Я занервничала, потому что говорить подобное при первой встрече было немного невежливо, но успокоилась, когда дедуля с улыбкой ответил, «Нам часто так говорят». Хираюки дружелюбно спросил, «Переняли черты друг друга с годами?» Или были похожи с самого начала?» Дедуля призадумался. «Как сказать? Скорее, мы стали не похожими, а одинаковыми. А по интересам и вкусам? И да, и нет. Она — это я, я — это она». Я поняла, что он произнес что-то очень глубокомысленное и затаило дыхание. Хироюки многозначительно хмыкнул. «Вот так философия!» «Это приходит после пятидесяти лет совместной жизни», — хихикнул дедуля. «Стать одинаковыми — значит быть одним целым и душой, и телом?» — уточнила я, на что бабуля задумчиво приложила ладонь к щеке. «Сложно объяснить. Как бы сказать, ну, странное дело». В какой-то момент я стала удивляться, что мы не связаны кровным родством. Хираюки заметил. Вот насколько похожи. Бабуля склонила голову. Нет, быть похожими внешне, это нормально. Я думаю, неужели мы и правда не кровные родственники? До сих пор удивляюсь, что мы не двоюродные или троюродные брат и сестра. Не верится, что у нас с ним нет никакого родства. Потому что у крепче у меня нет ни с кем. Даже тело мы будто делим одно на двоих. Ого! Поразительно! Изменились даже на уровне генов. Хироёки громко рассмеялся. Но я не смогла поддержать его, потому что в груди словно кольнуло. Красная нить. Это не что-то, что соединяет один мизинец с другим, это кровь, которая течет в нас. Не что-то, что предопределено заранее, а схождение множества нитей в одну благодаря стечению обстоятельств. Наверное, поэтому каждый человек продолжает искать того единственного. Я посмотрела на моего милого хираюки. Я не знала, каким он будет спустя пятьдесят лет. Но сейчас я мечтала провести все эти годы с ним. Мне вдруг показалось, что нет ничего важнее этого момента. Тот, кого я загадала, стоит рядом и улыбается. Потому что такие моменты создают нас. Хираюки посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Я почувствовала, как ускорило свой бег сердца. «Все хорошо, у меня точно есть талант любить». «Этого достаточно», — кивнула я самой себе. «Пожалуй, это и есть счастье. Даже если не судьба, даже если не навсегда, даже если мы не дали клятв».